И Настасья закатилась своим болезненно-нервическим смехом. Мигом сунул он все под шинель и пристально впился в нее глазами. хотя очень мало мог он в ту минуту вполне толково сообразить, но чувствовал, что с человеком не так обращаться будут, когда придут его брать. То полиция!» «Чаю бы выпил! Хочешь, что ли? Принесу, осталось!»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 Это был очень молодой человек, лет 22, с смуглую и подвижную физиономией, казавшийся старее своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых, очищенных щеточками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слово «два» по-французски.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 Это был помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезмерно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими. Он искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова. Слишком уж на нем был скверен костюм.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 «Все, с плеч слетело». «А в каком часу вам приходить?» «Написано, милсдарь», — крикнул поручик, все более и более неизвестно, чем оскорбляясь. «Вам пишут в девять, а теперь уж в двенадцатый час». «Мне принесли всего четверть часа назад».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 Помощник до того вспылил, что в первую минуту даже ничего не мог выговорить, и только какие-то брызги вылетали из уст его. Он вскочил с места. «Извольте молчать! Вы в присутствии! Не гробиянить, сударь!» «Да и вы в присутствии!» — вскрикнул Раскольников. «А кроме того, что кричите!»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 «Мы и приглашаем вас посему к отзыву!» «Да ведь она ж моя хозяйка!» «Ну так что что хозяйка?» Письмоводитель смотрел на него со снисходительной улыбкой сожаления, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинает обстреливать. «Что, дескать, каково ты теперь себя чувствуешь?»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 И я всегда, всегда сама не хотел никакой скандал. И они совсем пришел пьян и потом опять три пучилки спросил. А потом один поднял ноги и стал ногом фортепьян играл. И это совсем нехорошо хорошо благородный дом. И он ганс фортепьян ломал и совсем, совсем тут нет никакой манер. И я сказал. А он путилка взял и стал всех сзади путилкой толкал. И тут, как я стал, скоро дворник позвал, и Карл пришел, и он взял Карл и глаз прибил, и Генриет тоже глаз прибил, а мне пять раз щеку бил. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитан, и я кричал. А он на канав окно отварял и стал в окно, как маленькая свинья. Визжал. Это срам. И как можно в окно на улиц как маленькая свинья визжал. Фуй-фуй-фуй. И Карл сзади его за фрак окна таскал. И тут, это правда, господин капитан, ему зейн рок изорвал. И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых манмус штраф платил. И я сама, господин капитан, пять целковых ему зейн-рок платил. И это неблагородный гость, господин капитан, и всякий скандал делал. Я говорил, на вас большой сатир дедукт будет, потому я во всех газет могу про вас все сочинил.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 «Так я тебя самое на Цугундер, как в высоком слоге говорится. «Слышала? Так литератор, сочинитель, пять ссылковых в благородном доме за фалду взял. Вот они, сочинители!» И он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. «Третьего дня в трактире та же история. Пообедал, оплатить не желает. Я, дескать, вас в сатире зато опишу.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 «Да что?» — с благородной небрежностью проговорил Илья Петрович. «И даже не что, а как-то «да что?» — переходя с какими-то бумагами к другому столу и картинно передергиваясь с каждым шагом плечами, куда шаг туда и плечо. вот -с, извольте видеть, господин сочинитель, то бишь студент, бывший, то есть денег не платит, векселей надавал». «Квартиру не очищает, беспрерывно на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил. Сами подличают, а вот извольте взглянуть на них, вот они в самом своем привлекательном теперь виде-с». «Бедность не порок, дружище, ну да что уж, известно, порох не мог обиды перенести».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 Не низость его сердечных излияний перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему теперь дело до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и прочего! И прочего.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 Он шел с тремя приятелями и расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал, еще при приятелях. Ну, станет такой о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел. А Кох, так тот, прежде чем к старухе заходить, внизу у серебряника полчаса сидел и ровно без четверти восемь от него к старухе наверх пошел. «Теперь сообразите».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 Давешний страх опять охватил его всего с ног до головы.